Свидание. Петрович торопился на свидание. Год закончился очень плохо. Заказов не было. Аудитор, когда-то бравший на грудь металлургические гиганты, не смог устоять под прессом конкуренции лощённых аудиторских домов, таких как братья Клемен, и довольствовался теперь оценкой мелкого, никому кроме дотошных наследников ненужного имущества. Так что для выплаты обещанных рождественских премий пришлось даже занять у тетушки и потом объявить об увольнении. Любляну он предупредил заранее, что к ней все сказанное в праздничный вечер отношения иметь не будет. Но она хорошо подыграла, и первый, подняв на вздохе свой немалый, Максим Горький, что твоя леска размер закатила глаза. Поэтому сегодня утром, готовясь к встрече, он поймал себя на мысли, что собирается, только розочки в петлице не хватало, как на свидание. Несмотря на необычайность ситуации, он не мог упустить этот заказ. Просьба как раз была самой рядовой: провести проверку первичной бухгалтерии и выдать заключение для представления в официальные инстанции. Но вот заказчик клуб самоубийц. Когда Петрович прочитал это письмо, Он вместо традиционного потягивания домашнего напитка, у него даже солод сушился на настоящем торфе, выпил свой полтинничек залпом и полез в справочник статистического управления. Да, клуб самоубийц некоммерческая организация, филиал международного благотворительного фонда. Основано, зарегистрировано, код налогоплательщика, лицензия Министерства здравоохранения адрес и так далее. Уставная деятельность терапия психических расстройств. Да, вот еще что. Находится под патронажем прихода Святого Николая. Петрович налил себе еще одну порцию виски и со стаканом направился к книжным полкам, в угол, где хранились обрывки воспоминаний детства и осколки кризиса среднего возраста. Поставив стакан между эпохой крестовых походов, Лависа и Рэмбо и варварскими нашествиями люсьенамиссе, он приподнялся на цыпочки. Секретарша, когда протирала пыль с верхних полок, забиралась предварительно сняв туфли, жесткое требование хозяина кабинета. На антикварный ладдер из орехового дерева, ладру с английского, небольшая приставная библиотечная лестница. Переехавший в этот кабинет вместе со столом Чтобы достать из длинного разноцветного ряда историй искателей самых невероятных приключений Томик Стивенсона. Детские книги стояли так плотно, что попытка вышла не совсем удачной, и вместе с приключениями принца Флоризеля из книжного ряда выскочили записки о Шерлоке Холмсе. Петрович попытался их удержать, но руки не хватило, и история великого сыщика грохнулась на пол. Дверь тут же открылась на шум, и в кабинет вошла Любляна. "Шеф, что случилось? А, книга, да?" Секретарша грациозной рысью подбежала к книжной полке, наклонилась и подняла томик Конан Дойла. "Шеф, а это хорошая примета?" Любляна смахнула Шерлоку Холму с пыль. "Книги падают к благоприятным делам на работе. Ждите заказа". Несмотря на свою молодость, Она была настоящим кладезем суеверий, примет и гаданий. Так, откроем на первой попавшейся странице и посмотрим, какой мы получим заказ. Секретарша открыла книгу, задумалась, затем перевернула несколько страниц и протянула книгу Петровичу. Вот, последнее дело Холмса. Шеф Любляна жалобно взглянула на своего покровителя. Мы закроемся? Аудитор ласково потрепал девушку по щеке. Не волнуйся. Это просто так называется Последний рассказ из первой книги о Шерлоке Холмсе. После этого у него была масса других интересных заказов. Но на душе заскребло. Нет, это были не кошки, а тот самый перочинный нож, который навечно оставил о себе память на письменном столе. Стивенсона можно было уже не открывать. Он не был суеверным, но к детским книгам относился очень трепетно и как один из его любимых героев сам нет-нет да и гадал на их страницах куда ни кинь здесь мариарти а там председатель слушай петрович решил выкинуть дурные предчувствия из головы Пойдем пообедаем любляна радостно вскинула брови затем руки обняла своего благодетеля и приникла к его губам долгим поцелуем виски тут же отозвался на жар ее тела но петрович слегка отстранил ее. нет это сейчас будет лишним я посижу до полудня подумаю а ты пока вот что сходи-ка в библиотеку поройся в газетных подшивках и сделай мне подборку самых резонансных самоубийств за последние ну скажем пять лет оттуда прямо к Максу. Я тебя там буду ждать. Городская библиотека находилась за углом, на площади. И секретарша не раз исполняла подобные поручения, тем более что они не были очень сложными, поскольку несколько лет назад городские власти профинансировали создание электронного каталога, и поиск необходимой информации очень упростился. Но сегодня поручение выглядело совершенно необычным. Поэтому брови опять поднялись, на этот раз вопросительным домиком. Здорово у нее это получается, двигать бровями, подумал Петрович. потом, потом завтра. Закрывая тему, и не только тему, сказал аудитор. Он достал бумажник. Поиск в электронном каталоге стоил небольших, но денег. И вытащил оттуда мелкую купюру. Этого хватит? И сейчас в трамвае Аудитор уже давно передвигался по городу в общественном транспорте. Он открыл папку и принялся перечитывать ксерокопии, сделанные накануне секретаршей. Информации было немного, но Любляна хорошо сделала свое дело. В одной заметке трехлетней давности рассказывалось о таинственном случае на озере в Рейнландзештатте, где на берегу нашли аккуратно сложенное пальто, во внутреннем кармане которого была обнаружена записка. Завершив свои дела в этом мире и выполняя свой долг перед своими товарищами по несчастью, предаю свое тело в воде. Ганс Бауэр. Газета сообщала, что тело найти не удалось, равно как в департаменте полиции не смогли ничего рассказать о субъекте по имени Ганс Бауэр. Но намек на товарищи по несчастью дотошным журналистам был истолкован правильно, и он попытался проникнуть в клуб самоубийц. Там его не совсем вежливо встретили, что укрепило автора статьи в предположении, что исчезнувший имя имярек был членом этого клуба. Следующая заметка, вышедшая две недели спустя, сообщала, что тело так и не нашли. а данных о предполагаемом самоубийце нет даже в департаменте социального обеспечения. Потом было несколько коротких заметок из уголовной хроники за разные годы о случаях самоубийства на почве ревности, бедности и пропащести. И самый действительно резонансный свежий материал о несчастном случае с молодым человеком, случайно застрелившим себя из отцовского пистолета, что бесстрастно зафиксировал объектив кинокамеры, установленной невезучим юношей напротив себя сообщалось, что уголовная полиция будет устанавливать причины происшедшего. Но далее Петрович как-то пропустил этот случай, но Любляна его хорошо помнила, поэтому, как она выразилась, послала к ежикам электронный каталог и перерыла вживую весь недавний столичный архив. Ничего. Аудитор уже не стал вчитываться в последние два листа. Короткая заметка несчастный случай на вокзале в вечерней газете И крикливое несчастный случай самоубийство убийство воскресного желтого издания, которое рассказывало, как пожилой чиновник, возвращаясь с рыбалки, упал с перона вокзала в курортном местечке, надо же, опять Рейнензиштадт под поезд. Петрович тяжело вздохнул и закрыл папку. Пока он читал, трамвай покинул деловой центр и сейчас направлялся к элитному парковому пригороду. Поэтому пассажиров почти не осталось. Напротив, на задней площадке Петрович сидел спиной к направлению движения, примостился какой-то старый букинист, видавшим, наверное, даже не виды, а настоящие морские баталии, потрёпанном матросском жилете, с перевязанными бичёвкой стопками книг, мерно покачивавшихся на стыках рельс рядом со своим хозяином. А вот и конечная остановка. Петрович поднялся, сделал было шаг навстречу, чтобы помочь библиофилу спуститься с его поклажей. Кто знает, может, это и мое будущее. Как вдруг старик, неожиданно шустро для своего возраста, подхватив одну стопку под мышку, а другую в свободную руку, буквально соскочил с подножки трамвая и немного подволакивая левую ногу, проворно заковылял по мощённому здесь еще в прошлом веке тротуару. Петрович вышел из трамвая, посмотрел на номер дома напротив остановки и пожав плечами, двинулся в противоположном направлении.